Глава двадцатая Сказки новой, стара присказка не годится, В платье новое вновь пора нарядиться, Коль чужая сказка на зубах скрипит, Начинай свою, пусть ручьем журчит. Опустилась Глашина крылечко дух перевести, Да с мыслями собраться. Права птичка невеличка, Тяжело ей будет дороще идти, Да все лучше, чем здесь сидеть. Смотрит Глаша в сторону рощи. Взгляд отвести не может. Машут ветки тяжелые. Стонут, точно зовут сестрицу свою. «Иду, милые!» «Иду, родимые!» — шепчет Глаша. Друг слышит. У ворот кто-то плачет, не плачет. Скулит, не скулит. Поднялась, выглянула за калитку и ахнула. На дороге Фимка лежит чуть живой. Бока все подраны, глаза одного нет. Подхватила Глаша кота. Гладит, слезами обливается. «Фимочка, миленький, это кто же тебя так искалечил?» Кот глаз целый открыл, на лицо до руки Глашины глянул и еще пуще стонать плакать принялся. Вздохнула Глаша тяжело, отвернулась от рощи, да понесла кота в дом. За нее пострадал, ей лечить, а роща никуда не уйдет. И снова точно медом свежим запахло. Потекло колдовством по рукам. Полилось. Шерсть слипшуюся распутывает. Боль унимает, раны заживляет. Да только сил мало еще. И сама не заметила перед глазами, как все вокруг закружилось, завертелось. Того и гляди, в темноту утянет. Хорошо бабка успела под руки подхватить, да на лавку усадить. На что бы путная силы тратила? А она кота драного врачует. Проворчала гафья, а сама все наглашу водой брызгает, Да следит, чтоб та Славки не повалилась. «А ты, Ефим, куда смотрел? Чай один глаз выклевали, не два. Видишь, что Глафира чуть жива ходит. Мог бы и к хожему пойти за помощью». Молчит Глаша. Кулончик смородиной в руке сжимает, А у самой все мысли снова в рощу устремились. Зажмурится, стоят перед глазами березки белые, А между ними тропинка вьется, так и манит. Ступишь на нее — Сама не заметишь, как на заветной полянке окажешься. Водой из ручья умоешься, и затянутся царапины. Сойдут пятна синей шеи, и снова сила медовая, пьяная, по пальцам потечет. «Отчего я не птица?» — вздыхает Глаша. Махнула б крылом, да прямиком в рощу. А так и правда придется Глеба ждать. Не дойду одна. «Глаша, Глаша!» В дом вбежала запыхавшаяся Аксютка. Волосы растрепались, лицо раскраснелось, и козу бедную за собой волочит. «Тьфу ты! Да куда ж с козой-то в дом?» — прикрикнула на нее бабка. Аксюта козу на двор вытолкала, да дверью как хлопнет. «Глаша! Там птиц примчалось тысячи, и все над домом кружат. Целый хоровод устроили. Их дед Евграф из ружья пугал. Они все вьются, не улетают далеко». А Глаше так жалко с видением рощи расставаться, Так сладко да легко о ней думать, И будто сил прибавляется, Пожала плечами, глаз не открывая. И пусть вьются. Поди с поля, кто спугнул, Вот и Улетят. Но Аксютка все не унимается, Теребит сестру за руку, Поднять пытается. Да с какого поля Глаша? Нечего им сейчас на поле-то делать, Зерна все уж давно в землю ушли, А новых еще не выросло. «Говорю тебе, странное что-то творится». «От тебе не имется!» — хохотнула бабка Агафья. «Но так и шла бы сама выяснять, чего к сестре пристало то Его вон отдыхать надо, а не на птиц старащиться». Фимка с лавки спрыгнул, да на окно захромал. Сидит, ушами водит, глазом одним на небо смотрит. «И правда стряслось чего-то», — обернулся он Глаше. «Птицы и лесные, и болотные прилетели, кричат, тебя кличут!» Вздохнула Глаша, поднялась, пошла к двери. Бабка ее удержать пытается, да та не слушает. Вышла на крыльцо, а над домом целый вихрь птичий так и кружит. Шум стоит точно в городе, на площади, в празднике. И точно так же не разобрать, кто о чем кричит. Как увидели знахарку молодую, так все оравы к ней ринулись. Испугалась Глаша, руками закрылась, к двери попятилась. Фимка вперед выскочил, хвост распушил, шипит, мяукает, гонит прочь птиц. Вылетел из карусели птичий, орел старый, крикнул зычно. Вмиг смолкли птицы, в небо поднялись, да снова кружиться принялись. А он на забор опустился, заговорил. «Не беги от нас, знахарка Глафира Елисеевна!» Не с обидными делами мы пришли, а помощи просить. Остановилась Глаша, смотрит на орла сердито. И какой же помощи от меня хотите? Братья ваши вчера всю изуродовали, от людей, поганых уйти не дали. коту ему глаз выкливали, да все бокай задрали. И я должна после этого птицам помогать, склонил тот голову на бок. Не в ответе мы за Коршинов до да Заворонов, не братья они нам вовсе. Ведьма прежняя их приласкала, во всем им потакала. Вот и развелось их здесь, что мышкары на болоте. Не ты одна от них беду узнала. Прилетели они теперь, прилетели они теперь. И наши гнезда разорять, наших птенцов хватать. Вот и просим тебя, коли ты теперь лесами да полями здешними ведаешь, помочь нам отпор дать. Не успел договорить, видит Глаша. Кошка белая бежит, да плачет жалостно. «Помоги!» — говорит знахарка. «Котяток моих коршуны схватили. Одного только отбить сумела. Других унесли прочь. По всей деревне летают. Котят малых хватают. У вас и когти острые, и клювы крепкие», — отвечает Глаша. Вот и летите, бегите вместе, до да общего врага побейте. А я чем здесь помочь могу? Ни крыльев, ни когтей у меня нет. Да и ноги все изрезаны, до ворот не дойти без клюки. Встрепенулся орел, недобро на кошку глянул. Они птенцов наших воруют, крылья нам треплют. А мы с ними бок о бок биться должны. Да неужто я вожака их слушать стану? Их братья-котят наших уносят — а нам им в бою доверять, — зашипела кошка. — Не станем мы царя птичьего слушать. Не знает он, как воевать по-звериному. Глаша с досадой так руками сплеснула. — Да вы так сами скорее передеретесь, чем врага общего победите. Бросьте при своей на время. Идите с земли, да с воздуха их бейте. Вдруг с неба что-то сорвалось, точно от тучи кусок откололся. Да в руки Глаши бухнулась. Смотрит. А эта горлица, которую она к Глебу посылала. Упала, лежит, не шевельнется, только дышит тяжело. Неспокойно на сердце стало. Знать стряслось, что нехорошее. Глаша птицу водой отпоила, на колени себе посадила, да отвечать велела. Отчего она чуть живая вернулась? Заворковала горлица, сама себя перебивает, объяснить ничего толком не может. На силу добилась от нее Глаша, что как полетела она к хожему весточку от Глаши передать. Перехватили ее коршины да вороны, птенца ее схватили, да заставили другие слова хожему сказать. Мол, отказывает ему ведьма и велит ей на глаза не показываться. Не мил он ей больше. А коль не передаст, грозились птенца насмерть забить. Поплакала горлица, помялась, да к хожему полетела. Уже сама не знает, как выговорила ложь их грязную. Да только не спасло это птенчика ее. Заклевали дитя невинное. Тут уж не выдержала Глаша. Рассердилась не на шутку. Мало что ее вчера гнали, так теперь с милым рассорить хотят. Кулаком по крыльцу стукнуло. Затянули небо тучи сизые. Зарокотал вдали гром. А птицам да зверям того и нужно. Ты чем туча собирать? «Лучше встань впереди нас, да на врага общего веди», — говорит орёл. «Под твоим началом полетим и с кошками рядом». «И мы, коли ты поведёшь, с птицами лесными вместе выступить согласны», — говорит кошка белая. «А тучи всё сильнее собираются, гром всё ближе гремит. Уже сама Глаша готова коршунов разорвать. Да только где крылья да когти взять?» Схватила топор, что у поленицы лежал, к воротам похромала, Но Агафья перехватила. «Не годится тебе с топором за птицами гоняться. Коршун не курица. Улетит не поймаешь, и топор не докинешь». Коли вправду вознамерилась заставить птиц ответ держать. «Возьми колечко смородиное, надень на левую руку. Как повернешь его один раз против солнца, оборотишься белым соколом. Два раза повернешь, рысью белой станешь». А захочешь вновь человеком стать, через голову перевернись, да про себя скажи. Где была рысь да птица, встань, девица. Надела Глаша кольцо, повернула его один раз, взмыла в небо соколихой белой, помчалась впереди стаи птичьей, второй раз повернула, побежала рысью вперед войска кошачьего и думать забыла о ранах да порезах. Одно на уме, что с милым ее поссорить хотят. В одну минуту домчали до врагов, набросились. Птицы их в небе сбивают, коты на земле доканчивают. Шум да крики над рощей колдовской. Не знает пощады ни зверь, ни птица. За детенышей загубленных мстят, за одного троих берут. А глаши между небом и землей носятся. Царя Воронева выцеливает. Он под деревья уйдет, она за ним рысью. Он в небо взмоет, она за ним соколихой. Силен ворон, да Глаша сама помогает, силами питает. Выбился он из сил, упал на поляну, и она за ним. На землю спустилась, девица и обратилась. Схватила его за шею, да не пускает. Видит царь воронов, не совладать ему с Глашей. Крылья повесил, взмолился. «Победила ты меня, ведьма молодая! Сильнее самого царя воронова оказалось! Не губи меня!» Отпусти к своим, я же за всех коршинов до да воронов поклянусь служить тебе верой и правдой, да никакого разбою без дозволения твоего не чинить. А в зарог дам перо из моего крыла. Вырвал ворон перо черное из правого крыла и глаше протянул. Потом закричал громко, созвал к себе коршинов до да воронов, что уцелели в битве, довелел да им ведьме новой кланицы. Приняла глаше перо, рядом с кулончиком смородиным повесила, взяла с соколов до да ворона в слово ей служить, разбоя не творить, и отпустила с миром. Хоть и болит сердечко омилым, да негоже раскаявшихся губить без пути. Поднялась тая темная и умчалась прочь за болото. Стали слетаться к глаше птицы, сползаться зверя ранены, и все вылечить молят. Глаша сама из сил выбилась. Не то от битвы, не то от злости внезапной, Что захлестнуло ее. Да только некому больше птиц до да зверей вылечить. Одна у них надежда до спасения. Уж затемно всех ворчевать закончила. Дух едва переводит от усталости. Сидит на полянке заветной, В ручей глядится. Косы длинные расчесывает, Да плачет горько, Что коршуны да вороны схожим ее поссорили. И думать страшно, Как в глаза его черные посмотрят. Чем невиновность свою докажет, коли оскорбили его слова птичьи? А Фимка рядом вьется, а ноги ее трется, успокаивает. «Нечего понапраснуто слезы лить. Неужто, думаешь, хожей птицы бестолковый поверил? Да ей бы и я не поверил, а хожей чай не глупей кота дворового». Да только сердечко от мысли, что погонит ее милой, так и разрывается. Плачет Глаша, слез держать не может, всю воду в ручье перемутила. Однако слышит, за спиной шаги до шорохи. Замерла, затаилась, только всхлипывает тихонько. Идет хожий по лесу, деревья перед ним расступаются, кусты раздвигаются. Сидит Глаша, дрожит, как ей быть, не знает. То ли в ноги падать да молить о прощении то ли прочь бежать от гнева его. Совсем хуже близко подошел и рядом сел, глядит на нее своими глазами пропастями. Удивила ты меня, милая. Не думал, не гадал, что такой решительный да суровый окажешься. Закрыла Глаше лицо руками, разрыдалась пуще прежнего, Уж свет белый ей не мил, и жалеет вообще, что хоже Её из реки достал, да к жизни вернул. А тот, будто и не думает сердиться, обнимает её, успокаивает. Закрыла Глаша лицо руками, разрыдалась пуще прежнего, Уже свет белый ей не мил, и жалеет вообще, что хоже Её из реки достал, да к жизни вернул. А тот, будто и не думает сердиться, обнимает её, Успокаивает, в глаза заглянуть пытается, «О чем же ты так горюешь, Глашенька? Али ранена?» Глаша головой мотает, да все плачет. Али птиц да зверей так жалко погибших, что сердечко свое изводишь. Не поможешь им слезами, только силы последние понапрасну растратишь. Принялся он Глаше узоры между прядей заплетать, колдовством своим утешать. По неволе успокаиваться стала, глаза на милого подняла, да смотрит так, что сердце сжимается». Понял хожий, из-за чего ненаглядная его плакала. Прижал ее к себе, гладит, целует. Ты о тех словах, что горлица мне принесла, так убиваешься. Напрасно, Глашенька, напрасно, милая. Да неужто я в таких делах птице легкомысленной доверюсь? Если бы и усомнился, так сам тебя спросить пришел бы. Не поверил хожий горлице. Говорила то, да ни глаз поднять, ни слов своих повторить не могла. А как расспрашивать стал, так и вовсе прочь улетела. Не понравилось это хожему. Стал в колхоз собираться, видит, за рощи птицы так и вьются. Как к мосту подошел, птицы уж над самой рощей бьются. Воронов да коршунов подручных ведьмы старой гонят. И среди них соколиха белая мечется, ворона крупного загоняет». Все птицы окрестно известны хожему, а эту узнать не может. Упала птица озимь, рысью оборотилась. Понял тогда хозяин лесной, что не птица это вовсе, а милая его. Принял облик соколиной, да к ней полетел. Соколиха ворона гонит, а он рядом летит, беду отвести готов. Рысь ворона ловит, а он и тут не отстает. Среди листвы крадется, милую свою бережет. А как взяла Глаша с ворона в клятву, да отпустила... Отправился Хожий проследить, чтобы те слова своего не нарушили. Воротился, а тут роща в слезах утопает. Царица лесная о словах птицы перепуганной плачет. Вскинула Глаше голову, глядит на него серьезно. «Ты зачем меня царицей лесной зовешь?» Улыбнулся Хожий. Венок откуда-то достал, на голову ей уложил. «Как же не царица?» Когда и звери, и птица в твоем подчинении теперь ходят, Ты не коршино вдоворонов да к ответу призвала, Весь рот птичий до да звериной под своим началом собрала, и сама шкуру чужую примерила. Как тебе крылья да когти? Что больше по душе пришлось? А не знает, что сказать. Меняла птицу на зверя, точно сарафаны перед праздником. То один удобнее, то другой. И не задумывалась, что да как получается. И тут вспомнила, глядит на колечко. И точно шевелится что-то за спиной. Мягкое, белое. И так взмахнуть им хочется. Подняться к звездам. Промчаться над рощей. Проскользить вслед за луной по речным извивам. «Над полями, лугами, над бором, что между огнёвкой, да ведьминой рощей. Может, и в саму деревню заглянуть мимолётом. И так взмахнуть им хочется, подняться к звёздам, промчаться над рощей, проскользить вслед за луной по речным извивам. Над полями, лугами, над бором, что между огнёвкой, да ведьминой рощей. Может, и в саму деревню заглянуть мимолётом. И пальцы уж сами к бусинкам смородинам тянутся». Повернуть разок, да в небо прямо от ручья взмыть. Рассмеялся хожий, обнял Глашу, прижал к себе. Зудят крылья. Потерпи, милая, еще налетаешься в волю. А сейчас отдыхать тебе надо. Много сил потратила, многое обрела. Сразу не уместить в голове. Спи, Глашенька, а я твой сон стеречь буду. И хотела Глаше возразить да крыльями взмахнуть. Но побежали по волосам руки любимые, запутали узоры, светящиеся среди придей, и голова сама на грудь хожему склонилась.